Глава двадцать Первую стрелу упустил в их ратушу. Самое высокое здание. Произошел взрыв, который стал быстро распространять силу снежной природы. Вторая пошла в сторону казарм, где уже трубили в рог, сообщая о внезапном нападении. «Прощайте, шкеты!» Не скрываясь, говорю и разворачиваясь, ухожу. Я шел не спеша, слушая предсмертные вопли, и не оглядывался. В закрытом помещении эти стрелы являются смертельным оружием. На мелких я потратил две последние стрелы и совершенно ни о чем не жалею. Надеюсь, кому повезет выжить в этой снежной мясорубке, это будет для них уроком. Слишком много может возникнуть проблем от них в будущем. А проблему я не люблю. Потом бегай по подземкам и ищи их. Жаль было только потерять возможность для грабежей. Я еще не был во многих зданиях. Там есть администрация, в которой точно должны быть какие-то ценности. Слышал, как кузнец, а может лучше сказать «Кузнечик», молотил своим громадным молотом по наковальне, видел своими глазами другие склады, в которых они хранили разные материалы. «Шмяк!» — вылетает тело мелкого в стену с ударом молотом, оставляя на ней паутинку трещин. Вот зачем им бежать к подземному городу? А, еще бегут. Но что за люди такие? Не дают спокойно подумать. «Вы получили 26 шестой уровень. Ваше тело стало сильнее. Ваши кости стали в два раза крепче». «Многих сегодня убил. Но я не ощутил никакого удовлетворения от произошедшего. Здесь не было сражения на пределе сил или покорения новых горизонтов. Просто геноцид. Но он был вынужденный. Радует только то, что я не видел там женщин и детей. Их там вообще не было». Если они и такой намек не поймут, что им здесь не рады, то тогда я попрошу систему отправить меня к шкетам домой и устрою им там разборки. А тем временем топот ног и голоса все ближе, а спину дует ледяная прохлада, которая заставляет поежиться. Лук в руки и иду на прорыв. Если взяться за дело, то стоит сделать его максимально эффективным, уничтожая противника. Первая двойка упала, даже не поняв, что их убили. Зато остальные догадались, то убил их друзей, и в меня полетели заклинания. Один даже умудрился кинуть копьё. Понимаете? Копьё в невидимку. Вот что у него в голове? И самое главное, как он умудрился попасть? У меня нет слов. Я как ушел от магии и появился в новом месте в тот самый момент, когда копьё долетело, встретившись с моей ногой. Сука! Жал зубы, на не от боли а от обиды. Та самая простреленная нога. Копьё прошло касательно и разрезала штанину вместе с кожей, едва задев мясо. Теперь им точно пиздец. Метальщик уже держится за свои яйца, пытаясь выдернуть стрелу из зоны паха. Да только это не поможет ему никак. То была хрустальная стрела, и осколков у него уже полный дом. Метро — неудобное место для сражений, как по мне. Я стрелял, как заведенный, постепенно отступая. Появились маги, чтобы их черти драли. У некоторых есть барьеры, от которых легко отскакивают стрелы. Опять стреляю в голову магу. Стрела, встречаясь с барьером, уходит в сторону. Хорошо, что там стоял другой мелкий, который теперь держится за глаз. «Да достали!» В душе ору и беру в руки стрелу воздушного удара. Но один надоедливый маг не дает мне даже передышки. Кажется, моя невидимость после ранения стала слабее. И меня, кажется, видно. Маг зараза все еще не сдается и опять запускает в мою сторону две огненные струи, от которых я ухожу курком. Да что это такое? Не дает падла, даже выстрелить нормально. Еще этот блядский огонь, который горит даже на камне. Какого хера он такой ядреный? Жду, пока он выпустит очередную струю пламени, а он в свою очередь тоже ждет, пока я начну действовать. Умный попался. Зато его друзья ничего не ждут и постоянно стреляют в меня из своих арбалетов. Скачу, как кролик, уворачиваюсь блинками от них. Да плевать. Достало. Разворачиваюсь и убегаю. Такого они точно не ожидали от меня. Пока бежал, пару раз оглянулся посмотреть на мага. Но он за мной сам следом не помчался, зато послал мелких. Ну, конечно, мясо не жалко. Забегаю за угол и жду их. Они что-то не очень спешат, наверное, догадываются. Блин. Дальше отступать нет смысла. И так уже холодно. О! Вижу взором, как один прислонился к стене и готовится выглянуть наружу. В свою очередь я тоже готов, держа натянутый лук. Его голова мелькает, а потом отлетает, утаскивая по инерции с собой тело. Дальнейшие события пронеслись диким кровавым каскадом, в котором я стрелял, резал и бил молотом. Тридцать человек повержены, а у меня в плече торчит болт. Все-таки смогли задеть. Вот по этой причине я не воюю в тесных помещениях. Слишком большой шанс получить ранение или еще хуже. Будь у них огнестрел, даже не пошел бы. Так и с анархистами выходит. Давно бы порешал их всех, но они сразу уходят в глухую оборону, где у меня мало сил». Маг так и не появился. «Скорее всего, ждет новую партию мелких или вести это той. Поражаясь их отношением к жизни, они готовы жертвовать своими без всякого сожаления». Но при этом те, кто имеет тут высокий статус, ценят себя и не идут в наступление. Не удивлюсь, если его в том коридоре уже нет. Так оно, кстати, и было. Я пришел, а тебя нет. Куда же ты делся? Гадство. Зато дыма тут было предостаточно. Решил не задерживаться и поспешил на выход, посмотри, что мне там приготовили. По дороге я встретил отряды, которые просто пропускал, не встревая с ними в драку. Пусть себе бегут. Мне-то что? На сегодня я уже отвоевался. Правда, одному отряду из пяти человек не повезло, но там сыграла роль в их количестве и наличии мага в длинном балахоне. Не стал стрелять, а просто шибанул по нему молотом. Получился, как всегда, шмяк, а остальных уже прирезал. Даже молотом приходится аккуратно махать здесь, чтобы не задеть ничего. Не люблю в таких местах бодаться. Пока было время, опрокинул в себя две бутылочки зельем исцеления. Регенерация — это хорошо. Мне надо вернуть былую форму. Крою я почти не потерял, так что этот процесс можно ускорить. На улице меня уже ждали, и основательно. Жаль только, что они меня не видят. Но маги молодцы, они раскинули странную сетку на весь вход в метро. Если я ее теперь задену, то... А фиг его знает, что будет. Минус их только в том, что они не поставили ее над входом. Три блинка и я уже стою за спинами заслона, которые так усердно целятся из арбалетов, высматривая меня. «Кажется, я что-то слышу». Вот у одного уже порноя началась. «Молчать!» — рявкнул старший на него и стал слушаться. Но надолго его не хватило. «Отправить туда еще три отряда?» — отдал он приказ. «Может, не стоит? От прошлых еще нет никаких вестей», — попытался отговорить его один из шкетов. «Выполнять!» Был непоколебим командующий и еще сильнее сжал свой арбалет. Арбалет его, кстати, отличался от других. Он фанил магии, как бенгальский огонь. Не хотел бы я попасть под такой удар. Я уже хотел покинуть их общество, как на моих глазах активировался портал. «Струйся!» — зарычал командующий и побежал вперед. «Блин! Ведь хотел уже и уйти домой, а теперь не хочу. Мне очень интересно, что случилось такого важного». Что он забегал туда-сюда, как взад ужаленный. Часть мелких осталась мониторить вход, а другая принялась строиться в ровные шеренги перед порталом. Первое время ничего не происходило, портал спокойно работал. Я уже было подумал, что это ложная тревога, однако через минуту все поменялось. Он стал вибрировать, испуская магическую ауру. Из него, твердой походкой, вышел высокий шкет ростом метр м и весь упакованный в металлические доспехи. Его спину украшал топор, а на поясе висел длинный меч, который едва не касался земли. Однако смотреть надо было не на его экипировку, а на его лицо. Такое же лицо у комбата, но грозное и болевое, все исполосованное шрамами и очень цепкий взгляд. Кажется, тяжелая артиллерия подъехала. — Рад вас приветствовать, Арс Ирвин! — подбежал к нему командующий и низко поклонился. — «Легка ли была ваша дорога воевода?» Тот лишь хмыкнул и не ответил, окинув всех собравшихся взглядом, а потом выдал. «И это все, что вы успели сделать за столько времени?» Неодобрительно покачал головой, а потом погладил рукой рукоять своего меча. «Да за такую работу вас надо отправить чистить гребницы на лет тридцать. А еще лучше — отправить на защиту актейского рубежа. Суровый мужик, однако». «Прошу простить меня, воевода», — вновь вклинился тот. «Мы здесь подвергаемся постоянным нападениям. Даже в этот момент противник находится в чертогах подземного города. Мы сейчас потеряли с городом связь. Наверное, она была выведена из строя противником». О -о -о. Он даже не знает, насколько был прав. Понятно, что хочет отвести удар от себя и перекинуть на меня». «Это досадно слушать!» — глаза воевода яростно сверкнули. Вскоре прибудет мой отряд!» Встретьте их, как подобает. А сейчас мне выделите проводника. Пойду и убью крысу, о которой мне рассказали. Крысу, значит? На вид такой надменный и уверенный, а сам всего лишь метр тридцать, из которых не меньше пяти сантиметров, занимает пышный конский хвост на голове. Не знаю, что двигало мной, но я обиделся за крысу, и решение само пришло мне в голову. Я прямо-таки увидел идеальный вариант. Однако при этом старался не думать, Что может произойти, если у меня ничего не получится? Зачем мне искать? Я здесь?» Как ни в чем не бывало, говорю ему, выходя из невидимости. «А теперь прощай». Во время своей речи мой лук уже был натянут, и стоило произнести свою короткую речь, как я отпустил в полет стрелу воздушного удара. Конечно, он успел среагировать, и вокруг его тела сразу появился прозрачный пузырь, такой же, как у магов. Стрела ударила в этот пузырь, И то, что произошло дальше, кажется, сломало мозг всем находящимся здесь. Арс Ирвин, как пробка из бутылки, вылетел из этого мира прямиком в свой мир через открытый портал. «Пусть ты и великий воевода, но для меня ты всего лишь будешь мелким шкетом». Не теряя времени, блинком перемещаюсь к командующему фортом и выхватываю его арбалет, который висел за спиной на ремешке. Потом делаю ноги. А еще блинки. Много блинков. Бежал я быстро поэтому догнать меня у них не получилось. Хотя и болты, и заклинания летели во все стороны. Надеюсь, Сервину понравился этот полет. Лично мне он очень в душу запал. Он летел, как раненый калибри. Теперь мой маршрут лежит на базу. Не прошел у трех улиц, как мне встретилась интересная картина маслом. Четырех шкетов зажала в углу группа зомби, а те отбивались от них. Все зомби были высокими, поэтому они не могли нормально дать отпор. Да и арбалет так быстро не перезарядишь. Пройти мимо такого я не мог и решил присоединиться к веселью. Блинком запрыгнул на возвышенность в виде балкончика и пустил песчаную стрелу в ногу одному мелкому. Тот звыл и потерял бдительность, отчего зомби сразу накинулись на него. Трое остальных еще держались, но ненадолго. Через некоторое время еще одного загрызли. Зомби было примерно два десятка, а мелких осталось только двое. Один из них психует и запрыгивает прямо на зомби, успешно достав до его головы. А его напарник в этот момент поднимает руку и выпускает что-то похожее на воздушные лезвия, которые тут же делают зомби наполовину тела ниже. Вот оно что. Один из них маг, но у него закончилась мана. Они хотели выиграть время, чтобы он накопил время на заклинание. А тут вмешался я и убил одного мелкого. После этого все пошло наперекосяк. Как итог... В живых осталось только двое, один маг и простой боец. Достаю лук и стреляю. Теперь в живых остался лишь боец, который отползает подальше от растерзанных зомби. Спускаюсь к нему и добиваю зомбарей, а потом одним ударом ноги по челюсти вырубаю его. Теперь у меня есть пленник, который поделится с нами нужной информацией, довольно улыбаясь такой удачей. Я же хотел закинуть его на плечо и потащить домой, как вдруг рядом раздались выстрелы и взрывы. Чёрт! «Ну и что мне с тобой делать?» — сам себе задаю вопрос. «С ним на плечах я блинком воспользоваться не смогу, да и невидимость не будет работать. На подкрепление не похоже, там огнестрел звучит, а значит, это чужие. Бросить его или не бросить — вот в чем вопрос». «Я уже устал, а сколько и кого там принесло без понятия?» — думал недолго. Наткнулся взглядом на мусорный бак, и идея родилась в голове сама собой. Надел на руки мелкого наручники. Потом понял, насколько это глупо выглядит, так как они просто сползли с его маленьких ручек. «Ладно, пойдем другим путем. У меня же еще хомуты есть». скрипил ими руки и ноги. Теперь он никуда не денется. Закинул его в мусорный бак и закрыл крышкой. А на всякий случай от залетных зомби скрипил две ручки хомутами так, чтобы ее невозможно было легко открыть. Главное, чтобы зомби его не унюхали побежал в сторону взрывов и столба дыма. Это веселятся там без меня. Туда, кстати, уже и зомби путь держат. Самым забавным было обнаружить десяток мясных шаров, которые катились под ногами у зомби. При свете дня я смог получше разглядеть их. Они катились за счет сокращения своих мышц, и была эта картина не из самых приятных. Так, тут пробки. Ладно, пойдем по крышам. Придется опять тратить свою энергию. Как же тяжело разбрасываться блинками. Слишком много они выпивают. А еще метки, которые я развешиваю направо и налево. Кстати, о метках. Вижу, что мелкие сейчас слишком суетятся. Блин. А их важный мелкий все таки выжил и вернулся назад. И сейчас бродит по форту не в самом благоприятном настроении. Короткая пробежка по крышам. Правда, один раз чуть не навернулся от поехавшей под моей ногой черепицы. И я на месте. Вижу, впереди человек двадцать. Даже нескольких узнал. О, анархия! Это точно они. Рожи у них все отмороженные. Вероятно, они прибежали на шум и попали в засаду. Сейчас расстреливают и закидывают навыками огромного орущего Рахнида, напавшего на них. Дорогой дневник! Откуда в этом городе столько оружия? Вот не поверю, что все из коробок. Почему каждый встреченный мне имеет боезапас, которому даже Рэмбо позавидует. И главное, некоторые один за другим меняют рожки, которые достают из инвентаря. О, колобки прикатились. Теперь люди переключились на них, а те набирают скорость при виде еды и мчатся, совершенно не обращая внимания на выстрелы. Один из людей решил занять другую позицию и быстро побежал в здание. Это было его ошибкой. Понаблюдав некоторое время за схваткой людей с колобками, направился за ним дом и подкрался поближе. Понятное дело, он снайпер. Засел в окне, отстреливая из винтовки дальние цели. Снял уже двоих прыгунов, которые мчались сюда. Тихо подхожу и без всяких проблем вгоняю ему в шею иголку и там оставляю. Хотел подождать, но он умер практически сразу, завалившись на подоконник. — Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 32 килограмма. — О, Это вообще законно? Скольких он убил? — Явно пацифистом не был. Так и запишем. Снайперов я не люблю. Его смерть пока еще не заметили. Винтовка отправляется в инвентарь, как и заполненные магазины, которые он выложил на подоконник. Больше у него ничего интересного не нашел. На всякий случай даже по карманам прошелся, что делаю крайне редко. Какой нормальный человек будет хранить вещи в кармане, если есть инвентарь? «Да отработать его же по этой твари! Где Чирш? Почему он не стреляет?» доносится сиплый крик с улицы. «Чирш? Хм. Оценка. Статус. Чиршов Виталий. Мертв. «Ну, Чирш уже отстрелялся, судя по всему». Выглянул в окно и понял, почему они так кричат. В доме напротив стоит в окне зомби-стрелок, который подстрелил уже одного анархиста. У него такая удачная позиция, что они его не могут нормально задеть. Лишь однарка торчит. «Как он так целится, я без понятия». Ранил он мужика в ногу, который орёт и качается на земле от боли. Да, приятного мало, когда шип сантиметров тридцать торчит из твоего бедра. Бах. Хм. Неожиданно их командир навел пистолет на раненого и выстрелил. Практичный мужик, как я погляжу. Зачем терять инвентарь, если тот и так не жилец? А ему он лишним не будет. Постепенно анархисты стали побеждать. Им только зомби-стрелок мешал. Они отправили двоих своих людей разобраться с ним. — Отличная идея. Я тоже схожу туда. — А на третьем, может быть, не один. Будь аккуратен, — наставляет один другого. — У меня есть барьер. Пару ударов выдержит. Какой самоуверенный парень. У него, кстати, такая смешная прическа. Он что, уснул? На пути его косилки. Взором внимательно проверил весь дом. А здесь и вправду были другие зомби, но их очень мало. Люди зашли не спеша и убивали выходящих им навстречу зомби по очереди мечами. На втором этаже решил действовать и я. Все по старинке. Эльфийская стрела вонзается в подмышку тому, что был постарше, и пронзает сердце, проходя мимо бронежилета. Тело первого еще не упало, как я уже стоял за спиной оставшегося парня, и проткнул его грудь клинком, зажимая при этом рот. Теперь на улице анархистов осталось слишком мало для достойного сопротивления и по ним стрелял уже не только зомби-стрелок, поэтому все закончилось довольно быстро. Как итог, мой инвентарь стал больше на 80 килограмм. Такое развитие событий мне понравилось. Может, в скором времени наберу тон сто и смогу подчищать базы врагов, оставляя они только голые стены. «Варк, скажи, пожалуйста, ты ничего сегодня не натворил?» Пришло неожиданное сообщение от комбата. «Хм, неужели анархия снова жалуется на меня?» кто непорядочно, мы с ними вроде воюем, если что. Почему сразу варк? У нас почти восемь сотен людей, а как что, так сразу варк. Лучшая защита — нападение». То есть сообщение, которое пришло мне от системы, что некие шкетцы объявили нашу группу кровными врагами, ошибочно? «Эм, возможно, всякое бывает», — расплычато отвечая ему. «А сам думаю в это время, во что это все может перерасти?» «Варк». Ты ведь ходил к шкетцам, да? В корень зрит, усмехаясь Скажи мне на милость, что можно было сделать такого, за что нас объявили врагами целого народа? Мы сейчас всем советом сидим и размышляем, но ничего придумать не можем. Ты что, похитил королеву? Обесчестил принцессу? Может, сразу и то, и другое? Не мог же ты убить их всех там? Упс. Конечно, не мог всех убить. Ты за кого меня принимаешь? А вдруг прокатит? Пиздец. Как?